Эй, смертничек, ты с кем там разговорился? Не забывайте, что я задаю этот вопрос не в диком двенадцатом веке, не в год рождения Христа и не за две тысячи лет до Рождества Христова. Я, которого повесят в этом, 1913 году от Рождества Христова Задаю эти вопросы вам, Считающих себя последователями Христа. Вам, Чьи палачи скоро задушат меня, Закрыв мне лицо черным колпаком, Потому что они не смеют взглянуть на тот ужас, которые сами проделывают надо мной, пока я еще жив. Но я отклонился от своего рассказа и хочу теперь вернуться к тому, что происходило в карцерах». В результате провокации Уинвуда в карцерах оказалось сорок избитых и обманутых людей и без того осужденных на пожизненное заключение. Когда, наконец, удалился последний тюремщик и наружная дверь захлопнулась, все они заговорили. На, скотина Смит!» Кажется, сломал мне руку. Брался. И ты здесь. Кто-нибудь видел Луиджи? Воды. Дайте воды. Тихо! Давайте сначала назовем по очереди свои имена, чтобы знать, кто из нас попался. Среди нас могут быть доносчики.